Глава 12. Большая прогулка. Вечером того же дня мушкетеры устроили грандиозную попойку, на которую пригласили и Рашфора. Угощал, конечно же, Портос, так как ни у кого другого не было экю за душой. Друзья с большой помпой отметили свою встречу, а затем принялись обсуждать Как бы получче и выполнить сумасбродное поручение Мазарени. Они судили и редили и в конце концов решили действовать наобум, во всём полагаясь на французский авось. Да я своими руками ему голову отверну, похвалялся пьяный Рауль. Трак и готово. Вы сначала о своей позаботьтесь, посоветовал ему Дортаньян. У вас же мозги наружу торчат. Рауль не на шутку обиделся, произошла небольшая заваруха, после которой стали обсуждать, кто поедет в Англию, а кто останется защищать Мазарени от фронды. Было решено оставить Рашфора и Рауля. Старый кабинетный крыса Рашфор спорить не стал, а вот Рауль стал возмущаться и размахивать кулаками. Но отец строго взглянул на сына и веско сказал: заткнись в бою идут одни старики Ехать по территории Франции старикам было довольно скучно, так как никто в них не стрелял, не устраивал засады, не то что раньше. Ночевали мушкетёры в придорожной гостинице у нас, как в Ялте. После сытного ужина Д'Артаньян сыграл с двумя проезжими англичанами в подкидного дурака, обобрал их до нитки А Атос им же ещё и морды набил. Арамис закадрил одну немолодую путешественницу и всю ночь скорепел кровать её в её номере. Комната Атоса и Дортаньяна была рядом, поэтому они всю ночь не могли сомкнуть глаз, проклиная ненасытного Арамиса самыми последними словами. Партос же до позднего вечера ошивался на кухне, делая вид, что интересуется румяной поварихой, Он на самом деле интересовался всем тем, что она готовила. Обжора продегустировал содержимое каждой кастрюли, в результате чего половина постояльцев в гостинице осталась без обеда и ужина, а повариху выгнали с работы. На следующий день мушкетёры добрались до побережья. Море штормило. Отправляться в плавание на корабле через бурный пролив как-то не хотелось. «А может, на воздушном шаре полетим?» — предложил Атос, обращаясь к Д'Артаньяну. «Как вы в прошлый раз?» «Да ни за какие ковришки!» — ужаснулся Гасконец, вспомнив, какого страху он натерпелся во время полета. «Так что же делать?» Д'Артаньян только руками развел. Проклиная ненастную погоду, мушкетеры уныло побрели по берегу. «Смотрите!» — вдруг радостно вскрикнул Арамис. «Артаньян!» У причала на волнах покачивалась маленькая подводная лодка, точь в точь такая, на которой плавал Фантамас. Тартанян подпрыгнул от радости. Это то, что надо. Они быстро разыскали хозяина подлодки, старого морского козла. Господам надо на тот берег, пожалуйста, услужливо сказал моряк. По тысяче с носа и поехали. Однако, сказала Тос, поворачиваясь, чтобы уйти. «Куда вы, Атос?» — дернул его за рука в Д'Артаньян. «Вам-то какая разница? Платит Портос?» «Верно. Я и позабыл, что он финансирует нашу экспедицию. А нас не будет трясти», — насторожился Портос. «Меня на море укачивает». «Да-да-да», — забеспокоился Д'Артаньян. «Я тоже боюсь морской болезни». «Да что вы, господа», — успокоил их хозяин подлодки. Море волнуется только на поверхности, внутри оно спокойно, как могила. Ни фига себе сравненецы, проворчал Портос, с трудом протискиваясь в люк. В подводной лодке было довольно тесновато. Куда ни плюнь, везде был Портос. Атос и Арамис быстро заснули, а Портос проявил неподдельный интерес к устройству подводного аппарата. Польщённый хозяин подлодки подробно отвечал на все вопросы мушкетёра. Что касается Д'Артаньяна, то у него чертовски болел живот, и ему было на всё наплевать, даже на капитанские погоны. Он мечтал об унитазе, как о манне небесной. "Ой, какие рыбки!" воскликнул Портос в ту самую секунду, когда подлодка преодолела половину пути. "А это что такое? Тюлень?" Старый морской козёл посмотрел в иллюминатор. "Ну что вы? Это же акула! Акула каракула!" Портос вплотную подошёл к иллюминатору. "Чёрт знает, что такое!" "Только не открывайте окно!" "Вы идиот!" Портос кричал Дортаньян, барахтаясь среди здоровенных волн. "Вечно вы что-нибудь отмочите!" "Точно!" поддержал его Атос. Лично я промок до нитки, как бы тут насморк не подхватить. Я нечаянно хныкал Портос, хлебая солёную воду. Кто мог подумать, что этот морской козёл не умеет плавать? Земля! крикнул Арамис, который, как известно, страдал дальнозоркостью. Через четверть часа волны вышвырнули их на берег. Вот это да! Воскликнул Арамис, осмотревшись. Оказалось, что их занесло на пляж, и не на простой пляж, а на нудистский. У Арамиса загорелись зелёные глаза, как у мартовского кота, отряхнувшись, кот решил поставить на пути истинный грешниц нудисток. Тартаньян догнал его и схватил за шеирку: "Мы здесь не за этим". Арамис принялся вырываться. Пришлось напомнить ему безэлементных детей. С глубоким сожалением дамский угодник подчинился. С пляжем мушкетёры попали на картофельное поле, где местные жители с упоением собирали колорадского жука. Лилась песня: расцвела картошка, зеленеет лук, по полю шагает колорадский жук, обожрал картошку и уплёл весь лук. Вот какой он гадкий колорадский жук. Тут Дортаньяну пришла в голову блестящая идея. А вам не кажется, господа, что нам пора бы замаскироваться? Что вы имеете в виду, Дортаньян? Не понял Атос. Выражайтесь яснее, попросил туповатый Портос. Дортаньян вздохнул. Мы где находимся? Мы в Англии, господа. Вы собираетесь направиться в Лондон в форме французских мушкетеров в Тауэр захотели. Чёрт возьми, сказал Атос. Этот чёртов Гасконец как всегда прав. Что же нам делать? спросил Рамис. Что делать? Махнуться одежонкой с этими мужиками. И чёртов Гасконец указал на сборщиков жука. Эй, френды, закричал Атос. Чешите сюда, дело есть. Держа вилы на готове, крестьяне с опаской приблизились к странным французам. Через полчаса до них дошло, что от них хотят, френды обрадовались и даже подарили мушкетерам раздолбанную телегу, а коня Арамис свистнул из соседней деревни. Переодевшись в рванину, друзья кое-как привязали коня к телеге и совсем уже было собрались ехать в Лондон, но не тут-то было. Портос, чмокнув губами, сказал: "Но", но лошадь с презрением отвернулась. "Что за упрямая скотина, дёрга и завозь", выругался Портос. "Какого коня вы нам привели, Арамис?" "Уж какой попался", огрызнулся Арамис. "Выбирать особенно не приходилось". Портос вновь принялся нокотить. "А может быть, он глухой", предположил Атос. "Как Бетховен". Друзья задумались. Я всё понял, радостно воскликнул Дортандиан. Что вы поняли, не понял Атос. Я понял, почему это кляче не едет. Ну и почему же? Конь-то английский. Ну и что, что английский? По-вашему, английские кони ездить не умеют? Не в этом дело. Как вы не поймёте? Вот вы, Портос, что вы ему говорите? Я ему, но, говорю. Растерялся Портос. Это ясно. А вот на каком языке вы это говорите? Ну, на французском Портос всё ещё не понимал, чего от него хотят. Вот то-то и оно. А конь-то английский, он по-французски не понимает. Ах, вот оно что, воскликнул Портос. А вы, голова Дортаньян, пожал руку Гасконса Атос. Я всегда говорил, что вы далеко пойдёте. А как же будет, но по-английски? А задача нас спросил Портос. Рамис «Вы как-то хвастались, что изучали английский в своем монастыре!» Арамис не знал, как будет «но» по-английски. «Черт!» — сердился Портос. «Что же делать?» «А давайте попробуем его с толкача завести», — предложил Д'Артаньян. «Вы, Портос, рулите, а вы, Атос, и вы, Арамис, идите сюда и помогайте мне!» Битый час мушкетеры заводили неподатливую английскую кобылу — кобыле, всё было мочалкой по черепу. Друзья плюнули на это дело и решили воспользоваться старым проверенным способом конем с топом. Они вышли на большую дорогу, остановили первую же попавшуюся им телегу, и перетрусивший крестьянин домчал их в столицу туманного Альбиона с ветерком.